Глава 11. Марина смотрела на меня, а я не знал, что ей ответить. Просто потому, что подобное было очень сложно хоть как-то объяснить. В итоге отвёл глаза, не в силах выдержать её, стревоженный вопрошающий взгляд. «Ладно». Со вздохом произнесла она после минутного молчания. «Потом разберёмся, у нас ещё одно занятие на очереди. Пока мы переходили за одной аудитории в другую», Остальные девчонки поглядывали на меня, как на какого-то инвалида, со смесью жалости и брезгливости. И только всё та же Кристина, подойдя, участливо спросила. «Это из-за Яникеевой, да? Совсем тебе из клеи своим появлением?» «Да нет, не из-за неё», — хмуро ответил я, касаясь на замерзшую чуть в отдалении Светлану, с недовольством взирающую на нас. «Тут другое». «Криста?» — чуть грубовато окликнула подругу комзвода. «Кончай с этим неудачником, пошли скорей!» Однако та внезапно метнула на Светлану яростный взгляд и зло прошипела. Да ты пошла ты, тура тупая!» После чего снова повернулась ко мне и мягко прошептала. «Все будет хорошо, не переживай». Чудом сдержавшись, чтобы не нагрубить ненароком, все же она искренне пыталась меня подбодрить. Я лишь насупленно кивнул и пошел вслед за остальным взводом, почти скрывшимся в конце коридора. Секретчица опять метнув на теперь уже похоже бывшую подругу презрительный взгляд и гордо вздернув подбородок, унеслась вперед, а камзвода, поравнявшись со мной, пару секунд молчала, а затем негромким, но буквально сочащимся ядом голосом произнесла. «Добился? Все из-за тебя!» Сначала перед генералой опозорил, потом с подругой рассорил, весь взвод вниз тянешь». «С таким курсатом мы точно межзводные соревнования просрём!» молотка ничего не скажешь!» «А хочешь?» – не в начал я. «Ещё раз трахнемся!» Слегка ошарашена неожиданным предложением, на пару секунд она зависла, не зная, что ответить, но в итоге фыркнула и бросив «Права была, Вика, прости, тут ты есть!» тоже рванула вперёд, сердето стуча копытами, точнее, каблуками. «Ну и беги!» Подумал я, глядя ей вслед. Да и имелась у меня такая привычка прерывать подобные монологи неожиданным и нелогичным вопросом, вводя собеседника в ступор, забивая с толку. Зато хоть заткнулась. Права, Вика. Ни хрена она не права. Но ничего, со временем поймете. На следующем занятии перед мариной надо было постараться по максимуму. Нового позора допустить никак нельзя. Аудитория, куда привела нас Ржевская, оказалась совершенно не похожа на все виденное до этого. Здесь не было никаких парт или столов, одно единственное рабочее место в углу, оборудованное несколькими мониторами, ряды сидений вдоль стены, здоровенная конструкция посередине, представляющая собой гигантский додекаэдр с подведенными к нему мощными металлическими штангами на подставке, которой тянулся пучок толстых кабелей». Одна из граней Дода Каэдра была откинута на манер двери, а за ней виднелся чуть меньших размеров шар, уже с круглой дверью, похожей на люк в космическом корабле. Небольшая ажурная лесенка вела внутрь, и я, как, наверное, остальные, принялся гадать, что же это за тестовый стенд? «Неужели какая-то центрифуга или что-то подобное для определения физических кондиций курсат больно уж напоминала?» «Как оказалось, не угадал». Приказав всем сесть на места вдоль стен, майора менторским тоном пояснила, что устройство в середине помещения – это новейший имитатор мобильного доспеха, позволяющий отрабатывать не одну лишь стрельбу, но и движения, в том числе прыжки, с максимальной достоверностью для пилота. «Кабина внутри», – рассказывала Марина. Способна не только вращаться во всех направлениях, имитируя наклоны при движении и даже падении машины, но и воспроизводить тряску и отдачу орудий при стрельбе, а также удар от попадания вражеских орудий. Таким образом, она способна с высокой четкостью передать пилоту те ощущения, что он будет испытывать в бою внутри настоящего мобильного комплекса. Я снова взглянул на конструкцию, но уже с восхищением и некоторым вожделением. Просто потому, что сейчас это был уже не просто какой-то стенд, а самый натуральный аттракцион. Нескучное сидение в старом доспехе, дергая за рычаги, но стоя на месте, не те чисто виртуальные тиры, а почти настоящая имитация. Как я понял, бой на настоящих машинах, даже тренировочный, нас ждет еще не скоро, а может даже и не в этом году. Вот когда мы освоим часть все эти стенды, сдадим зачеты и экзамены, докажем свой уровень теоретических знаний, тогда нас выпустят дальше. А пока будьте добры довольствоваться этим. «Догадки моя почти сразу подтвердила Марина. Именно здесь вы будете сдавать итоговый годовой экзамен, на основании которого принимается решение о переводе вас на следующий курс, либо отчислении из Академии», – произнесла она в конце своей речи. «Вы можете завалить любую другую дисциплину. Вам дадут возможность наверстать и пересдать на следующем курсе, если вы наберете высокий балл здесь». «Быть может, кое-что вам даже простят. Но если вы провалитесь тут, то вас не спасут даже абсолютные пятерки по всему остальному. Относитесь к этому крайне серьезно». Я снова заметил злорадный взгляд, брошенный в мою сторону камзводой «Похоже, она считала, что уж тут-то точно мне не светит». «Ну ничего, хорошо смеется тот, кто смеется последним». «Госпожа майора, разрешите вопрос?» Подняла руку одна из курсат. «Говори?» – кивнула ей Марина. «А сколько баллов необходимо набрать?» «Не менее двух тысяч», – ответила Ржевская, но тут же добавила. «Однако это именно на экзамене. Для начала отлично будет, если к тысяче подберетесь. На втором курсе – две с половиной, на третьем 3 три». «А максимально сколько можно набрать?» – спросила еще одна. «А верхней планки нет», – чуть улыбнулась майора, сощурившись. «Тесс представляет собой сражение с постоянно появляющимися противниками. Чем дольше вы продержитесь, тем более сильные противники в тем большем количестве будут вас атаковать». «А если все-таки всех победить?» – спросил уже я, но вызвал этим вопросом лишь дружный хохот. «Похоже, в меня мои одновзводницы не верили совершенно». «Ну, теоретически...» ответила, улыбая шире Марина. «Какое-то управляющее ограничение существует, вот только его никто и никогда не достигал». «Госпожа майора, разрешите вопрос?» обратилась к женщине комзвода. «А вы сами этот тест проходили?» «Конечно», кивнула та. «А сколько было у вас?» Ржевская глядела ряд девчонок и меня, скромно сидевшего в уголке, а затем, видя, что вопрос и в самом деле волнует многих, усмехнулась и сообщила. «9282 балла!» По аудитории прокатился слитный вздох. «И это пока рекорд Академии», — негромко добавила она. «Но, возможно, кому-то из вас удастся его побить». Тут вздохов уже не было, скорее задумчивое молчание. Кажется, многие примеряли на себя возможность побить рекорд майора Наивные. Ежу понятно, что до неё нам как до луны раком. Явно же такой результат она набила не по окончанию Академии, а позже, уже с опытом боевой службы. Но на авторитет работают». «Вон, как все уважительно посматривают. Вызывали нас по алфавиту, и первым в шар полезла курсата по фамилии Аронова. Заметно волнуясь она забралась по лесенке в Додекаэдр, и Ржевская задрала за ней сначала круглый люк, а затем и пятиугольную дверь. Вернувшись к столу с мониторами...» Она пощелкала клавиатуры что-то набирая, после чего выжила кнопку на отдельном пульте слева. дода Каэдер немедленно загудел, и мы услышали, как внутри начало что-то перекатываться. Гул постепенно нарастал, добавились какие-то щелчки, за ними удары. Сменился ритм, и я увидел, что по граням начинает временами пробегать легкая дрожь. Правда, длилось это недолго, пару минут. Далее все затихло, и на внезапно загоревшемся над стендом табло высветилась цифра 502. Выбравшись наружу, курсата увидела результат и расстроилась. «Мало». «Нормально», – возразила ей Марина. «Ты просто растерялась». «Ничего, еще пару раз внутри окажешься, и все пойдет как надо». Подбодрив девушку, она обратилась уже ко мне. «Курсаты. На первый результат можете большого внимания не обращать. Он не показателен. Пока просто привыкнете освоитесь внутри». Следующая пошла Бурыкина. Слегка высокомерная девица с первого отделения. Одна из тех, кто демонстративно кривил губы при моем появлении. Продержалась она чуть дольше и заработала почти 600 баллов. На каждую курсату ходила от двух до 5 минут. Так что стандартной пары на всех должно было хватить. Вот только я, несмотря на фамилию... находился в конце списка, так как прибыл на учебу позже всех остальных, и поэтому скучал в ожидании, мимоходом отмечая, кто и сколько заработал. Светка Миньетка, когда очередь добралась до нее, показала швы 700, и на место ушла до Нельзя Гордая, подтвердив свой статус лучше, а значит, недаром назначенный комзводой. Вика еле обогнала Аронову, набрав 517, а Кристина, и тут я слегка огорчился, наоборот... даже чуть меньше получила 468. В целом где-то 500 до 600 был средним результатом. И судя по абсолютному спокойному выражению лица Ржевской, что-то помечающее у себя в компьютере, все было не хуже, не лучше, чем у других. Все-таки взводу в параллели имелось целых пять, и между ними и правда были соревнования, камзвода не зря кипишила. На меня, когда я пошел к стенду, внимания уже не обращали. Девчонки тихо шушукались, меряясь результатами, и обсуждали, кто на чем погорел. Кто-то замешкался и не смог уйти от сосредоточенного огня, нескольких противников, кто-то пропустил подкравшихся и неожиданно нанесших удар сзади врагов, Одна и вовсе повредила при падении одну из ног доспеха и, потеряв маневренность, стала легкой жертвой. В общем, тем для разговора было предостаточно. Только Марина незаметно потрепала меня по плечу, когда я лез внутрь, и прошептала одними губами. «Не пуха». «К черту!» — ответил я, и круглый люк плавно и плотно с легким чпоком захлопнулся, оставляя меня в полумраке дежурного освещения. Неторопливо оглядевшись и чуть поёрзав слегка великоватым для меня кресле, я потрогал рычаги управления, что казались совсем как в триаре, и решившись отдел шлем, выжимая кнопку запуска. В этот раз приветствие было чуть другим, не протокол 13М, нет, искусственный интеллект произнёс другое. «Управление полного погружения активировано. Видимо, это действительно была специальная программа, не переделка штатного бортового и боевого доспеха, а нечто, разработанное специально для тестового стенда. А затем я оказался внутри виртуальной реальности». с круговым зрением, от которого до сих пор становилось не по себе, и ощущающимся практически как вторая кожа мобильным комплексом. Тут, кстати, было на что посмотреть. Уровень детализации полностью трёхмерного окружения был на уровне мира танков. Всё качественно прорисовано и анимировано. Даже следы. Я прошёлся вперёд, назад, оставляя на земле трёхпалые ребристые отпечатки. Достойно. Весьма достойно. Сама карта, кстати, тоже напоминала танковую воду. Своими укрепленными огневыми точками, какими-то надолбами, воронками от взрывов, рощицами деревьев и различными гражданскими постройками. Разрушаемость последних тут же захотелось проверить, но механический голос и вернул меня к реальности. Симуляция Марина Кабояшина уровень 1 запускаю. Сообразив, что торчает на респе как-то глупо, я тут же рванул к рощице справа, что росла на невысоком холме, с которого должен был открыться хороший обзор на прилегающую местность. Вот только казалось, что не я один такой умный, и на вершине меня уже ждала представительница делегации из стройки лёгких доспехов. Хорошо, что я каким-то чудом успел заметить ещё до непосредственного визуального контакта, как одно из деревьев в рощине внезапно заваливается вперёд без видимых причин. Буквально по наитию лупанул туда из пушки и тут же порадовался мелькнувшей надписи «Враг уничтожен». После чего резко увел машину вправо, уклоняясь от пулеметных очередей, хлестнувших следом, и, решив сэкономить на пушечных выстрелах, разобрал выдавших себя огнем двух других противников из крупняка. Прозвучала сирена, я понял, что первая, самая простая партия врагов уничтожена». Следующий уже из пяти машин четырех легких и одной тяжелой я разобрал почти так же легко. Это все еще были не слишком сложные боты. А вот затем наступил уровень 2. И после весьма болезненного попадания, снесшего мне почти 90% щита, я зарекся в наглую скакать по открытой местности. Вскоре пошли в ход не только пушки с пулеметом, но и ракеты. Однако третий уровень я, загнав противника на узкие улочки городка с домами в европейском стиле, с грехом пополам взял. Все-таки мысленное управление решало. И круговой обзор, да. Зачастую выстрел происходил еще до момента осознания разумом. Стоило зафиксировать визуально появившегося противника, как на каком-то подсознательном уровне происходил выбор наиболее подходящего оружия, из которого тут же производился выстрел. А вот потом настал четвертый уровень я буквально взвыл, потому как один против 15 это жесть жестяная. Притом боезапас мне пополнять было негде. Меж тем противник наступал, окружая, зажимая все сильнее, буквально загоняя вглубь городских улиц и не давая даже носа высунуть, что уж тут говорить про ответный огонь на поражение. И тогда я решился на то, что когда-то провернул в реальности, в том памятном ночном бою усадьбы. Я перешел в ближний бой. Почти настоящий вой ракетных двигателей раздается за спиной, и я перепрыгиваю местную церквушку, обрушиваясь на первого из рогов. Тяжелый удар металлических ног опрокидывает того на землю, и я, вжав дуло пулеметов сочленения брони, короткой очереди переламываю ему всю нутро. Будь это по-настоящему, пилоту внутри можно было бы сразу заказывать гробик. Впрочем, виртуальность это тоже учитывает, и противник замирает, а мне засчитывают еще одного фрага. Разгон и новый прыжок. Хорошо, когда манипуляторами ты можешь управлять почти как своими собственными руками. Я практически уверен, что здесь еще никто и никогда не видел исполнения броска через бедро мобильным доспехом. Приземление вражеской машины пришлось аккуратно на верхнюю башенку. И уж не знаю, что там критически сломалось, но этот более не представлял опасности. Можно переходить к следующему. Дальнейший бой для меня слился в какую-то нескончаемую череду лязгой стона металла, воя серовоприводов и тревожно вспыхивающих надписей об уменьшении мощности в течах и гидравлике, перемежающихся быстро растущей статистикой прочих некритичных повреждений. Чем дальше, тем больше я действовал на каком-то автомате. Совершенно не поспевая за анализом и осмыслением происходящего, а в какой-то момент и вовсе произошло нечто, больше всего похожее на полное отключение мыслительного аппарата. По крайней мере, так я решил впоследствии. И, наконец, мой хромающий на обе ноги с разболтанными и покореженными манипуляторами доспех остановился, замирая над достовой последнего противника. С минуты ничего не происходило. Давай мне чуть-чуть прийти в себя и кое-как начать ворочить извилинами. И вдруг чуть изменившийся голос и произнес. «Уровень 6 «Да вы охрене!» Только и успел выдохнуть я, глядя на потемневший от десантирующих чуть ли не на голову мне боевых машин неба. как массированный залп ракет, утопив всю окружающую местность в море огня, поднял воздух раздираемый в клочья доспех и выбил меня обратно в полумрак внутренности тестового стенда. Люк немедленно распахнулся, сильный руки Ржевской в наступившей тишине выдернули меня из Дудекаэдра, а я только и смог что безвольно обвиснуть на них, разум ощущая какую-то нечеловеческую ломоту в мышцах с нарастающей лавинообразной болью. из Износа немедленно потекло, капая красным на вымытый до блеска пол. Голову изнутри начало наполнять каким-то жжением, что ли. Но я все же смог разглядеть цифры на табло над стендом. 20 тысяч. Целых 20 тысяч баллов за бой. Правда, ни сил, ни желания удивляться или радоваться у меня уже не нашлось. Глаза сами собой закрылись, и единственное, что я нет-нетно нет, -нет улавливал, но теряя сознание, то на пару секунд приходя в него, это глухие, словно сквозь вату, отрывистые голоса. «Критическое перенапряжение синаптических связей! Полное физическое истощение! Отказы внутренних органов! В реанимацию! Лекарок! Быстрее! Заморозьте!» И наступила тьма.